«Как сильно ты меня любишь?» — спросил ты. «Бесконечно». «Это мне непонятно. Скажи по-другому». «До неба и снова вниз». «У неба же нет начала, это же атмосфера», — добавил ты. «Хм. Тогда до глубины Марианской впадины». «Это больше одиннадцати километров, верно?» «Это хорошо. Я тебя тоже так сильно люблю» до глубины Марианской впадины. Ты обнял меня, и я провела рукой по твоим пушистым, как у цыплёнка, волосам. «Мы всегда будем вместе», — решил ты уточнить. «Пока один из нас не умрёт, ты же знаешь». «Но мы же не одновременно умрём». «Скорее нет, чем да». «Хорошо», — твоё лицо сияло. «Тогда, если один из нас умрёт, другой будет и дальше любить его». Тогда получится. Получится что? Все, все тогда получится, все! Смеялся ты, прыгая передо мной. Ладно. Заметано. Заметано.